«Когда ты родилась, у нас с твоим дедом возникли некие разногласия», — рассказывала Алина. Вид отметил, что ухоженная ладонь женщины цепко держала пальчики его жены, и вид мысленно отсчитывал десять минут. Ровно столько он позволит всему этому продолжаться, а дальше просто увезет Рокси с собой в их дом. А Тихомирова пусть творит здесь все, что вздумает, пока не огласят завещание старика. — И какие же? — уточнил вид, убрав руки в карманы и не сводя проницательного взгляда с лица тющи. — Некоторые, — пояснила Алина. — В то время я легко поддавалась влиянию, попала в плохую компанию, словом, вела довольно свободный образ жизни. И что дальше? Поторопил вид, прекрасно понимая, какая сказка ждет их с Рокси. Расклад примерно был понятен. Отец всегда остро реагировал на то, что у него не было сына. Пытался как-то привлечь меня к делам. А я хотела свободы, говорила Алина, рассматривая раксану молча слушавшую ее голос. Ты у меня такая красавица, девочка. «Спасибо!» — кивнула Рокси, скромно улыбнувшись. «И куда же вас завел разгульный образ жизни?» — поторапливал вид. «Отец не церемонился со мной. Устроил в закрытую клинику. Там меня должны были и вылечить от наркозависимости», — вздохнула Алина. «Я не знаю, почему отец так поступил. Я клянусь!» что никогда не увлекалась наркотиками. Но это все в прошлом. Многие поступки моего отца необъяснимы. Тихомиров всегда поступал только так, как нужно ему. И я ему благодарна за то, что он воспитал тебя, Роксаночка. Вид беззвучно усмехнулся. Нет, теща, конечно же, актриса. Прямо скажем, не самая выдающаяся. Но Рокси слушала ее, улыбалась, не плакала, словно оживала. И только по этой причине Витольд позволил им разговаривать. Прошло гораздо больше времени, чем Вит в мыслях отвел Рокси и ее матери для общения. И когда разговор ушел в сторону пространных рассказов о том, как тяжело и сложно Алине было находиться вдали от собственной дочери, и как она рада, что теперь может видеть Рокси, Вит понял что пора уезжать и увозить жену. «Рокси, нам пора!» – осторожно проговорил Витольд. «И у Марты дела. Отвезем твою подругу домой». А Рокси была погружена в беседу, но мужа услышала, улыбнулась, кивнула. «Мама, мы завтра непременно встретимся!» – пообещала Роксана. А ты обустраивайся здесь. Это ведь твой дом. Алина с готовностью закивала, пряча азартный и довольный блеск в глазах, прикрыв веки. А вид мысленно усмехнулся. Уводя Рокси, вид распорядился, чтобы Илья занялся вопросами охраны дома и безутешной дочери старика Тихомирова. Заодно и докладывал о каждом ее шаге.